Как я предполагал, ключ оказался в замочной скважине. Я рванул дверь, смело спустился во двор и, не обращая внимания, видит ли кто-нибудь меня, в три прыжка очутился на улице. Через два дня один автор должен был читать у графини свою комедию. Я пошел туда с намерением пересидеть всех и обратиться к ней с довольно оригинальной просьбой. Уделить мне следующий вечер посвятить мне его целиком, закрыв двери для всех. Когда же я остался с нею вдвоем, у меня не хватило мужества. Каждый стук маятника пугал меня. Было без четверти двенадцать. «Если я с нею не заговорю», — подумал я, — «мне остается только разбить себе череп об уголь камина». Я дал себе сроку три минуты. Три минуты прошли, Черепа амрамор мрамор я себе не разбил. Мое сердце оттяжелело, как губка в воде. «Вы ныне чрезвычайно любезны», — сказала она. «Ах, если бы вы могли понять меня!» — воскликнул я. «Что с вами?» — продолжала она. «Вы бледнеете?» «Я боюсь просить вас об одной милости». Она жестом ободрила меня, и я попросил ее о свидании. «Охотно?» — сказала она. Но почему бы вам не высказаться сейчас? Чтобы не вводить вас в заблуждение, я считаю своим долгом пояснить, какую великую любезность вы мне оказываете. Я желаю провести этот вечер подле вас, как если бы мы были братом и сестрой. Не бойтесь, ваши антипатии мне известны. Вы хорошо меня знаете и можете быть уверены, что ничего для вас неприятного я добиваться не буду. К тому же люди дерзкие, к подобным способам не прибегают. Вы мне показали свою дружбу, вы добры, снисходительны. Так знаете же, что завтра я с вами прощусь. «Не берите назад своего слова!» – вскричал я, видя, что она собирается заговорить, и поспешно покинул ее. В мае этого года, около восьми часов вечера, я сидел вдвоем с Феодорой в ее готическом будуаре. Я ничего не боялся. Я верил, что буду счастлив. Моя возлюбленная будет принадлежать мне, иначе я найду себе приют в объятиях смерти. Я проклял трусливую свою любовь. Осознав свою слабость, человек черпает в этом силу. Графиня в голубом кашемировом платье полулежала на диване. Опущенные ноги ее покоились на подушке. Восточный тюрбан, этот головной убор, которым художники наделяют древних евреев, сообщал ей особую привлекательность необычности. Лицо ее дышало тем переменчивым очарованием, которое доказывало, что в каждое мгновение нашей жизни мы — новые существа, неповторимые, без всякого сходства с нашим «я» в будущем и с нашим «я» в прошлом. Никогда еще не была Феодора столь блистательна. «Знаете», — сказала она со смехом, — «вы возбудили мое любопытство». «И я его не обману», — холодно отвечал я. Сев подле нее, я взял ее за руку. Она не противилась. «Вы прекрасно поете». «Но вы никогда меня не слыхали!» — воскликнула она с изумлением. «Если понадобится, я докажу вам обратное. Итак, ваше дивное пение тоже должно оставаться в тайне. Не беспокойтесь, я не намерен в нее проникнуть». Около часа провели мы в непринужденной болтовне. Я усвоил тон, манеры и жесты человека, которому Феодора ни в чем не откажет